Благодарности. Много людей помогали мне в работе над этой книгой, и я всем им очень благодарен. Студенты моего университета за последние 25 лет помогли мне лучше понять, как познакомить с историей Ирландии новую аудиторию. Издатель, редакторы и сотрудники One World постоянно поддерживали меня. Джонатан Бентли Смит был очень терпеливым редактором. Барри Риордан и Молли Гидера — оказали большую помощь в составлении раздела о произношении ирландских слов. Сандра Левис и доктор Патрисия трутти кухил обеспечили книге деликатную и разумную редактуру. Рида Вакас из «One World» стала лучшим редактором, с которым я когда-либо работал. Ее правки, а также просьбы о разъяснениях и уточнениях сделали эту книгу намного лучше. Спасибо Нилу Берке за корректуру, и Зои Росс за составление указателя. Также благодарю Джиллиан Лав за составление карты. Книга посвящается моему отцу, американцу ирландского происхождения в лучшем смысле этого слова.